Глава 19. А точки невозврата. В Минск Тая возвращалась поздно вечером 1 мая. Она специально решила добираться вечерней электричкой, чтобы как можно меньше оставаться в комнате наедине с Соней. Обещание постараться ни о ком не думать на выходных, она всё же выполнила. Пусть и с горем пополам. И как ни странно, почувствовала себя настоящим прокрастинатором. Все выходные Она изо всех сил откладывала предстоящий разговор с Романом и Соней. То с Варей фильм посмотрит, то бабушке со стрепнёй поможет, то уткнётся носом в конспект, пытаясь забыться. Бабушкина поговорка «отклад не едет в лад» будто заиграла новыми красками за последние три дня. Но бабушка-то не знает слова про кастенация, а та и знает. Но до последнего продолжает откладывать назревающие разборки. Чем ближе электричка подползало к столице, тем больше Тая начинала волноваться. Как там все без нее? Что делает Соня? Может, она решится сегодня сознаться? Что она спрашивала у Антона в сообщений? И где сейчас Роман? И написать ли ему? На одной из станций, почти на самом подъезде к городу, в вагон зашло много людей. Тая взяла на колени рюкзак, мирно пролежавший всю дорогу под рукой. Вдруг кто-то захочет присесть хотя бы на пару остановок до конечной. О, Таня! раздалось совсем близко. Рядом с стаей плюхнулся пузатый громоски молодой человек. А я зашёл в вагон, смотрю, лицо знакомое. Олег? Удивилась Тая. Неожиданно, ты в Минск? Ну, а куда же ещё? Непонятно от чего расхохотался Олег и гордо добавил: "Рано утром съёмки. Я снова в массовке. Да кошна линию Сталина ехать надо будет опять. Далеко. Поэтому на вокзале пересижу ночь, а потом и поеду. А, понятно. Не отпускают тебя кино. Понимающе улыбнулась Тая. Ну когда-нибудь станешь известным артистом. Терпение и труд все перетрут. А то как же? выпятил грудь медведь. Типаж ведь у меня фактурный. Все это говорят. Деревенские мужиковатые. Они фактурный. Мысленно хихикнула Тая. А ты и Таня не ходишь больше в Кейне сниматься. Тая наружно не поправляла парня. Пусть говорит как хочет. И на неправильное имя указывать тоже вовсе не обязательно. Многие каверкуют его. И Тая к такому не привыкать. Лучше уж Таня, чем ненавистная мамина Таиса. В конце концов, редко они с Олегом еще когда-нибудь встретятся. Я? Ну не я же, со мной и так все ясно. Снова непонятно от чего зашелся смехом Олег. Нет, больше нигде не была. А что тут сериал еще снимают у нас в Минске? Нет, давно уехали в другой город. Но я был у них в массовке дважды. Хочешь стать известным, умей вертеться. Похвастался Олег. О, фото показать? Не дожидаясь ответа, он уже полез в карман за телефоном. Тае не особо было интересно похвальба парня. Да и что она могла увидеть нового на его фотографиях? Ну, площадка, ну, съёмочная команда, в которой нет ни одного известного актёра. Но Олег выглядел таким счастливым, когда говорил о кино, что Тая просто не могла расстроить отказом этого взрослого, безобидного ребёнка. Конечно, добродушно согласилась она. Олег листал фотографии, Всякий раз приближая себя, чтобы Тая уж наверняка разглядела, что на фото запечатлён именно он, а вот это сама голомутька с гордостью изрёк Олег, тыкая пальцем в экран. Тая вспомнила ту чопорную звезду, которой не понравилось, что Мосовка не обращает на неё внимания. Присмотрелась к фото. Где? Ну вот же она, там за колонной спиной стоит. Тая недоумевающе посмотрела на Олега. А тот в свою очередь ответил таким же взглядом. А вот это Виктор Чернов, режиссер. Ну ты его видел. А вот это и тут таю, как обухом по голове ударили. На одной из фотографий рядом с Олегом стоял Роман. Стой, оставь. Она потянулась к телефону и приблизила фото. А, а это главные актеры, вот эти двое. Олег показал на мужчин в медицинских халатах. Они врачи играли, которые под влиянием западной культуры забросили свою работу или что-то типа того. Я и сам толком не понял, какая-то слишком сложная тема у этого кино. А что? мелькнула у него догадка. Ты знаком с ними? Дайка она взяла телефон из рук парня и присмотрелась. Роман в белом халате и шапочке красиво улыбался, позируя на камеру. На подбородок была спущена медицинская маска. Значит, совсем не случайно. Ни с того, ни с сего на Сони согласились взять в этот сериал. Олег резюме рассылает и ждёт неделями, чтобы его куда-то пригласили. А та бригадир сразу уточнила наши фамилии и ещё и многозначительно посмотрела. Вспомнила Тая. Так вот, почему мы попали в этот фильм. Он выходит договорился. В памяти всплыл разговор с Романом один на один у озера. Тогда он упомянул что работает не только в университете. Но раскрыть тайну не согласился, ссылаясь на то, что он всё же преподаватель. Алло, напомнила себе Олег, отбирая телефон. Так ты с актёрами знакома? А говорила, что в первый раз снимаешься. В его голосе зазвучали нотки обиды. А тебя, значит, не за талант, а по блату пропихнули? Что? Нет, нет, я обозналась, соврала Тая. Просто показалось. Один из актёров чертовски похож на моего знакомого. Да? недоверчиво покосился Олег. Ну ладно. Так вот, через долю секунды на Таю обрушились все подробности съёмок. За 15 минут, остававшихся до конечной станции, Олег умудрился просветить Таю по всем киношным вопросам: от скандалов на съёмочной площадке до качества бутербродов в гримёрной. Вдобавок он преподносил всю свою болтовню с таким воодушевлением, что все спикеры и разводилы нервно курили в сторонке. Тая то бесцельно смотрела в темноту за окном, то переводила взгляд на Олега, послушно кивая в такт его речам, и совсем его не слыша. Это что же тогда получается? Роман преподаёт литературу на полставки, а основная его работа кино и театр. Думала она, пропуская мимо ушей старания Олега, а Вера при первой встрече еще выдала, что с его данными в кино бы работать, а вдруг это не он на фото, брат? Ну нет, эти черные глаза. Будут преследовать меня теперь повсюду. Та я почувствовала, как кончики ушей запылали. Она пристыдила себя. Это не может быть брат. Данте знает, что я в детстве мечтала стать актрисой. Воспользовался этим. Захотел поднять мне настроение, еще и роль мне внезапно какую выделили. Та я мечтательно улыбнулась и тут же посетовала: "Глупая, могла же сто раз с ним тогда на мосту объясниться, выслушать, только нет же, бежала вообще житья, только пятки сверкали, а он такой нет. Так дела не делаются, здесь взрослые люди, все не детский сад, понимаешь? Словно сквозь вату в ушах различила она голос Олега. Да. Подняла она на него в глаза. Да, совсем не детский сад. Нужно сегодня же поговорить. Сегодня? А при чем тут сегодня? Удивился Олег и, махнув рукой, продолжила ком-то свой рассказ. А осколок тарелки. Он тоже расписался на ней. Все врачи были с масками на лице, а я и подумать не могла, что роман среди них. Вот почему мне показалась знакомая подпись. Я видела ее в зачетке. И именно осколок с ней я подобрала. Мысли лихорадочно суетились в голове, пытаясь сформировать логическое умозаключение. Та и не заметила, как электричка доползла до конечной станции. Когда в окне показались светящиеся желтым ворота Минска, два самых узнаваемых дома на привокзальной площади, она наконец выдернула себя из потока мыслей. Вот такие вот дела, закончил Олег. Как же здорово встретить такого внимательного попутчика! Ни разу не перебила. А, да, да, ты замечательный рассказчик. Смутилась тая, стараясь скрыть усмешку. Успехов тебе, Олег. Когда-нибудь станешь известным артистом, а я всем расскажу, что ехала с тобой в одном вагоне. Конечно стану. Ухмыльнулся Олег. Ну и счастливо. Ловко выпрыгнув из электрички на пирон. Тяжелой сумки в этот раз с собой не было. Тая быстро зашагала к подземному переходу. Короткая стрелка часов уже преодолела цифру 11. Небо окрасилось в траурный цвет, но из-за яркого освещения казалось грязно-серым. После спонтанного отпуска Тая чувствовала себя собакой, которая идёт по уже знакомым улицам и обнюхивает все свои метки, только вместо запаха воспоминания. Вот автовокзал. Он был первым, что увидела Тая, приехав в Минск. А вон в той кафешке они с Соней любят брать кофе. Там ещё работает симпатичный мальчик, который всякий раз строит подруге глазки. Стал ли для неё Минск вторым домом? Разумеется, стал. За более чем полгода в этом городе накопился вагон и маленькая тележка впечатлений, воспоминаний. А студенческое общежитие со всеми его плюсами и минусами стало отдельным миром, который не поймёшь до тех пор, пока не начнёшь в нём жить. город, где я впервые начала задавать себе взрослые вопросы, и где я обозначила свою самостоятельность, подумала Тая. Последний рывок перед общежитием, небольшой скверик у набережной. Тёплыми вечерами туда набивается молодёжь, как селёдки в бочке. Пока одни выбирают корпеть над учебниками и конспектами, другие предпочитают петь песни под гитару, курить и выпивать, прячась от милиционеров. в густых кустах сирени и жасмина вот доберусь до комнаты и сразу же напишу ему или позвонить но звонить в такое время неприлично с другой стороны мы переписывались глубокой ночью и ничего тая перебирала в уме варианты внезапно до ушей донеслись знакомые мужские голоса вперемешку с заливистым женским смехом один из голосов сложно было спутать с каким-либо другим вкратцевой Слегка насмешливый, сладкие звуки которого околдовывали против воли любую неопытную девушку. Антон мелькнуло в голове. Велая по дорожке между криво расставленными скамейками, студенты таскают их туда-сюда и ставят как им угодно. Тая на секунду остановилась, чтобы понять, насколько близко голоса. Я и говорю, и отбой киса, простые поцелуи не мой уровень. Раздался насмешливый голос альбиноса. А-ха-ха. Хохотали другие парни. А в голове у Таи что-то стучало. Тук, тук, тук. И ледяное сердце забилось чаще, отдаваясь в висках. Тая заставила себя сдвинуться с места и подняла голову. Источником стука был обычный мотылёк, который залетел в плафон фонаря и отчаянно хлопал крыльями, кружа вокруг раскалённой лампочки. Посмотрите, кто идёт. Перед Таей возник изрядно подвыпивший её давний знакомый Эльвинос. "Слушай, отвали, не к тебе иду", грубо огрызнулась Тая и шагнула вперёд. "А кому?" Биллабрис невинно заморгал прозрачными ресницами. "Снова к Тохе захотелось". Тая не удивилась его словам, не смутилась, не испугалась. Стоило ожидать, что сплетня Сони разнесётся по всему факультету и дойдёт до самого Смирнова и его дружков. Она лишь покрепче сжала кулаки, глянув на часы, до закрытия общежития ещё полчаса, и решительно свернула к скамейкам, где в компании девушек и парней расположился Антон. А что это ты одна с улыбочкой, будь ты между прочим, спросил он, как только Тая приблизилась к скамейке. Не твоё дело, грубо бросила Тая. Разговор есть. К мне? Странно. Это после того, что между нами было. Он с усмешкой выделил последние слова. Слушай, это не я сплетни пустила. Думала, что ты. Попыталась оправдаться Тая. Какие сплетни? Надула губы блондинка, сидящая рядом со Смирновым. О, а тебе не понравится. Ехидно вклинился альбинос и недвусмысленным намеком. дал понять, что между Таей и Антоном что-то произошло. Вслух не произнёс, но все, кто были на лавочке, дружно покосились на Таю и приторно заулыбались. Стараясь сгладить возникшую в разговоре неловкость, Тая тут же попросила Антона поговорить с глазу на глаз, без посторонних. "А я не хочу сейчас разговаривать", пожал плечами Антон. "Я занят". "Нет", категорично ответила она. "Или мы говорим вдвоём?" Или я звоню Роману, и разговор уже примет совершенно другой оборот. Лицо Антона в миг изменилось, нахмуренные брови сошлись на переносице, губы вытянулись в тонкую линию. Антон хмыкнул. А мне то что? Как можно более безразлично произнес он. Та я почувствовала, как туго сжатая внутри нее пружина внезапно разжалась и начала раскручиваться. Как знаешь, сменив тон, сухо сказала она и достала телефон. Что она делает? проследив за Таей взглядом, спросила блондинка и тут же притянула к себе Антона. Блин, телефон, серьёзно? Детский сад. Закатил глаза Антон. Это я-то? возмутилась Тая, реагируя в детский сад. Я веду непонятные игры с преподами и студентами. О чём это она? заплетающимся голосом спросил худой долговязый старшекурсник. О том, что он? Тая вытянула вперёд руку. И указала на Антона, взламывая чужие переписки и брось. Антон подался вперёд, отпихнув от себя блондинку, и схватил Таю за руку. "Что?" удивился альбинос. "Или разговаривали, я звоню?" вырвала руку Тая. Под пристальным вниманием блондинки Антон поднялся со скамейки, кивнул в сторону, будто приглашая Таю пройтись. "Что ты такая упрямая? Что он в тебе нашёл? Ты же совершенно не такая, как она". Сплюнул в сторону Антон, когда они отошли подальше от шумной компании, и сунул руки в карманы. Не такая как кто. Вот у него и спроси. Его здесь нет. Зато есть ты. Я у тебя спрашиваю. Вы же с Бергелем так давно мило общаетесь. Как это он тебе не рассказал? Сделанным удивлением вскинул брови Антон. Тон, каким он говорил, начинал таю раздражать. В отличие от тебя, он хороший человек. Он не лезет под каждую юбку при любом удобном случае. Подделала она Антона. Хороший, он-то хороший. Взъялся внезапно Антон. А ну да, конечно, это же я плохой. Антон, не разочаровывай меня еще больше. Та я нервно сглотнул лаком, подступивший к горлу. Я помню, каким-то искренним и другим был зимой, когда мы разговаривали на мосту. Помнишь? Я не такой, ясно? Отрезал Антон. Я не знаю, правда. Понятно? Я хочу услышать, как всё есть с твоей стороны. Вы хорошо знакомы с Романом, так? Так. Я перерыжая Тайкин следующий вопрос добавил. Мы знакомы с детства. Вы дружите? Изумлённо прошептала Тая. А что, похоже, что мы не разлили вода? Съизвёл Антон. Нет, в том-то и дело. Покачала головой Тая. Но как ты узнал, что Роман пишет мне? Где ты достал его стихотворение? И зачем ты прочел его на сцене? – добавила она после небольшой паузы. Антон с интересом осмотрел Таю с головы до пят и медленно обошел ее. Из-за пристального внимания его ярких голубых глаз стало не по себе. Тая опустила голову, рассматривая асфальт под ногами. А тебе понравилось, да? Почувствовала чуть выше уха она горячее дыхание Антона. Прикроти. Зачем ты это делаешь? она резко повернулась и легонько оттолкнула его, а он в свою очередь лишь рассмеялся. В этот момент компания Антона, которая оживленно что-то обсуждала, с любопытством покосилась в их сторону, а блондинка и вовсе до неприличия вывернула шею, чтобы рассмотреть, что происходит. Окинув их подозрительным взглядом, Антон взял Тайю за руку и завел за куст сирени. Что, скрываешь что-то? провокационно спросила она. С Ромой мы дружили с детства. У нас просто выбора не было. Наши мамы дальние родственницы, настолько дальние, что уже и сами не помнят, кто там кому приходится. И так вышло, что жили мы на одной лестничной клетке, пока его родители не переехали в Минск. Его всегда ставили мне в пример, так как он старше на 4 года. Внезапно выдал Антон и достал из кармана пачку сигарет. "Но ведь не перебивай", сама хотела знать. Набрал воздуха в лёгкие Антон и продолжил: Ромочка класс вор те пиано, окончил Ромочка диплом с отличием, получил. Ромочка на второе высшее планирует какой? Ромочка, молодец. А когда я поступил в вуз, встал острый вопрос: где жить? Общежитие давали только отличникам и льготникам. И вы жили вместе? Догадливая, прикуривая сигарету, небрежно бросил Антон. И из-за чего вы поссорились? Осторожно поинтересовалась Тая. Он затянулся, прищурился. посмотрев на таю через клуб выпущенного дыма, на губах появилась еле-еле заметная улыбка, которая тут же испарилась. "И он тебе ничего не рассказал? Ты же читал чужие переписки, значит, должен знать, что нет". "К твоему сведению, ничего я не читал, я уж тем более не взламывал", возразил Антон. "Хочешь сказать, что вы до сих пор соседи по квартире? Вот уже 5 лет?" "Нет, конечно, мы недолго были соседями". Гитара, которая у него на фото, твоя, верно? Догадалась Тая. Гитара да, а фотка та его старая, подтвердил Антон. Жили вместе? А потом в моей жизни появилась одна девушка, одна из многочисленных, не скрывая презрения в голосе спросила Тая. Одна единственная, совершенно серьёзно ответил Антон. Я никого так не любил. Марина была художницей, очень ранимой и впечатлительной, первокурсница. познакомил с Ромой. А потом я стал замечать, что она всё чаще и чаще напрашивается в гости. Ни в кино, ни в кафе. Это меня насторожило. Она ушла к нему. Негромко спросила Тая, догадываясь, к чему Антон клонит: "А как же иначе? Ромочка же такой романтик". Кривляясь томным голосом, передразнил Антон девушку. Завалил её стихами, играл на пианино, ещё чёрт знает, что там делал. Ну, тебе виднее. Мой друг детства предал меня. Но почему ты ничего не предпринял? Ты же любил её. У тебя всё так просто, Тая. Что можно сделать, если девушка полюбила другого? Бороться за неё, а не заявления в ЗАГС подали. В тайне от всех и расписались. Антон наступил кроссовком на брошенную на асфальт недокуренную сигарету и задрал голову к небу. Он женат? Тихо хахнула Тая. Вспомнив, что на безымянном пальце руки Роман носит перстень, а что так испугалась-то? Нисколько. Успокойся. Не женат он уже. Антон перевел глаза на нее. А что случилось? Марина забеременела. Выкидыш был на позднем сроке. Слова давались ему с трудом, но он продолжал. После этого ушла в такую депрессию, что год пролежала в псих диспансере. Она сильно изменилась и в конце концов не выдержала. Он сделал паузу и процедил сквозь зубы: "Никогда ему этого не прощу". Тая молчала. Она не знала, что сказать. Все вопросы, которые хотела задать Антону, мигом вылетели из головы. Она только и делала, что открывала рот, как рыба, пытаясь что-то промямлить, но ничего не получалось. Если бы не он, если бы я не познакомил их, Марина была бы жива. Подняв испуганные глаза, Тайя наткнулась на ледяной взгляд Антона и согласилась с ним. В этой всей истории злодеем оказался вовсе не Антон, подумала Тайя и вспомнив свой вопрос задала его. Но при чем тут вообще я? Что за цирк с конями ты устраивал? А при том, признаться после первой нашей встречи я сразу обратил на тебя внимание. Гордая, упрямая, грубить мне начала. В то время, как твоя подружка уже все растаила, у меня появился спортивный интерес. Даже с ребятами поспорить хотел, как скоро укротить строптивую получится. Ах ты. Да, я такой, лукаво сошёрился Антон. Но потом мне всё это, честно говоря, поднадоело. Я вообще решил забросить это дело. Отстал от тебя. Зимой мать попросила передать Роме какие-то очень дорогие лекарства, которые она с трудом достала для его матери. Она не в курсе была того, что мы не общаемся. Отказывать ей я не стал, а отыскал Рому в библиотеке за ноутбуком. А когда подошёл ближе со спины, увидел, что он переписывается с тобой. Впервые за долгое время он начал общаться с девушкой. Вот это джекпот. И через меня решила отомстить ему, тут же сделала глубокомысленный вывод Тая. Шаришь? кивнул Антон. Тогда-то у меня снова проснулся интерес к тебе. Решил выдать себя за него, а ему сказал, что хочу пойти на примирение. Напросился кроме домой, мол, в Новый год помиримся и так далее. А тот туши и развесил, поверил. Уловил момент, когда он вышел в кухню и залез в ноутбук. Ты знал его пароль? Догадался, было несложно. Я не успел глянуть переписку, увидел только страницу в редакторе со стихом. Понятно было, кому он предназначался. Вы девчонки падки на всякие стишки. Я сфотографировал, а дальше дело техники. Так это он тебя разукрасил, когда мы столкнулись на лестнице. И поэтому Роман не встретил меня с поезда, догадалась Тая. Ха, да он смекнул, что что-то не так. Слово за слово, в общем, примирение так и не случилось. Какая неожиданность! То ли от холода, то ли от нервного перевозбуждения, Тая убросила в дрожь. От обиды, что ею хотели воспользоваться, затрясся подбородок, а к глазам подступали непрошеные слезы. Не спрашивая разрешения, Антон вдруг снял мастерку и набросил ее на трясущиеся тайкины плечи. Какой же ты мерзкий! Выдавила из себя тая и одним рывком сбросила мастерку с себя. И Роман не чуть не лучше. Мысленно добавила она. Антон нагнулся, подобрал кофту, выпрямился и без тени сожаления произнес. Дура ты тая. Потом еще мне спасибо скажешь. Не любит он тебя. Ты просто замена Марине. Замена. А Соня? Внезапно встрепенулась Тая, вспомнив о подруге. Ты же знаешь, как она тебя. Убери ее, иначе я не выдержу. Перебил Антон и поднял руки, словно сдаваясь. Я такой прилипал и в жизни не встречал. Сообщениями меня теперь заваливает, словно я ей что-то должен. Как тебе не стыдно? Она же влюблена в тебя по уши. Раз любит. Констатировал Антон. Не она первая, не она последняя. Я не такой уж и бабни, как все говорят, чтобы бегать за каждой юбкой. Это она сплетню пустила, что мы, ну, переспали? Да, знаю. И ты ничего не сделаешь? Все, что я могу сделать? Он подошел ближе, наклонился и провел пальцем по тайкиному подбородку. Так это превратить слух в реальность. Придурок. Одним словом на корню обрубило его романтическое отступление тая. И отшатнулась. Антон в ответ на это лишь обворожительно улыбнулся. Всё ж он был безумно обаятельным. Ты скоро там или как? послышался нетрезвый голос альбиноса. Уже почти 12, между прочим. Общежитие закроется, подумала Тая. Словно прочитав её мысль, Антон снова надел на лицо маску безразличия и сухо бросил: "Иди давай, только не плачь там сильно, а то знаю я вас упрямые". Не трону я тебя больше, он лукаво сощурил глаза и уже мягким голосом добавил: если только сама не попросишь. Не попрощавшись, Смирнов развернулся и зашагал к своим товарищам, а Тая заспешила в сторону Stuttgart. Не буду ему писать сегодня, я на взводе, размышляла Тая. Или нет, напишу, скажу, что всё знаю, что не верю ему. Всё, Тая, это точка невозврата. Назад дороги нет. Теперь тебе со всем этим жить. Чем больше она думала, как поступить, тем больше путалась. История Антона выглядела вполне правдиво, и даже его поведение она могла бы, если не оправдать, то по крайней мере понять. Человек, решивший мстить, пойдёт на многое. А вот поведение Романа не поддавалось никакой логике. Для чего и правда он вдруг связался с первокурсницей? Он не полюбил Таю, он просто нашёл ей замену. А ведь и действительно заветного признания не было и в помине. За пять минут до закрытия общежития Тайя влетела в вестибюль, где носом к носу столкнулась с Соней, которая словно ее и дожидалась. Она нервно измеряла шагами просторный холл и поглядывала на большие настенные часы. Ну слава богу, я уж думала, что ты не приедешь. Бросилась она к Тайке с объятиями. Как же я по тебе скучала! Ничего не хочешь мне рассказать? Остановила её Тая. "Хочу". Виновато опустила ресницы Соня и хлюпнула носом. "Обещай мне", прошептала ей на ухо Тая. "Обещай, что никогда не предашь меня, кто бы ни стоял на пути". "Обещаю", с готовностью выпалила Соня. "А ты пообещай, что простишь меня когда-нибудь". "Обещаю", выдохнула Тая и прикрыла глаза.